Глава 14. Что на обед? Выходить из ванной комнаты не хотелось. Поплескав на лицо холодной водой, я завертела головой в поисках полотенца. Не нашла. Сама комната напомнила мне дикие фантазии дизайнера, когда клиент желает под старину, но богато. Небольшая чугунная ванна, больше напоминающая глубокую лохань, Стояла на небольшом постаменте и опиралась на мощные львиные лапы, ни малейшего намека на душ. Зато шторка, за которой можно спрятаться, принимая водные процедуры, струилась волнами с потолка до самого пола. Рядом корыться поменьше. В нем и была вода. Крана, откуда она поступает, тоже не нашла, зато нашла бочку, очень похожую на сортир. В задумчивости уселась на нее. Во-первых, выходить отсюда мне не хотелось. Во-вторых, надо было подумать, а все знают, где думается лучше всего. Ну и в-третьих. А в-третьих, мне просто было надо. И плевать, что за дверью бродит выскочка с хорошим слухом. Предстоящего разговора с ректором я боялась. Но помимо разговора поняла, что и самого выскочку боюсь, до да дрожи в ногах, до да мгновенно пересыхающего горла. И вот что странно, этот страх не отменял притягательности ректора. Меня тянуло к нему так, как ни к одному мужчине прежде. И это было непонятно. В дверь резко постучали. Я подпрыгнула. Да сколько можно? «Как долго я буду реагировать на него, как зашуганная малолетка?» «Вы не утонули, Вивьен?» Вслед за стуком прозвучал насмешливый голос выскочки. «Черт бы тебя побрал!» «Я не знаю, чем вытереть руки!» Заорала в ответ. «Обычно это делают полотенцем. Знаете, такой кусок, как правило махровой ткани, хорошо впитывает влагу. Тон ректора сочился ятом. Я закрыла глаза. Глубоко вдохнула и очень медленно выдохнула. «Вы будете удивлены, господин ректор, но я хорошо знаю, как выглядят полотенца. Но в вашей прекрасной ванной комнате их не вижу», — ответила, стараясь говорить спокойнее. Тишина была мне ответом. Еще раз, обглядев помещение, увидела под маленьким корыцем еле заметную полку. На ней-то и лежали свернутые небольшими рулонами полотенчики для рук. «Ага!» – воскликнула я. «Неужели нашли?» Уровень сарказма в голосе ректора ни на грамм не снизился. «Нашла, но это было не очевидно», – пробормотала себе под нос. «Как и все в вашем мире», — уже про себя добавила я. Встав с бочки а сортир, с удовольствием поняла, что она самоочищающаяся. Но хоть здесь не надо голову ломать, всегда бы так. Неужели сложно напихать эту их магию везде? У нас вот магии нет, зато есть электричество и сколько угодно горячей воды. Тоже своего рода волшебство. Приведя себя в порядок, я вышла из временного убежища и тут же наткнулась на раздраженный взгляд ректора. Оглядев меня с ног до головы, он открыл рот, но передумал и молча махнул рукой, приглашая за стол. Я была уверена, что в его присутствии у меня кусок в горло не полезет. Но когда он поставил передо мной тарелку ароматного супа, Рот наполнился слюной, а в животе предательски заурчало. Выскочка хмыкнул, а я смутилась настолько, что не знала, куда смотреть. И хорошо, что не торопилась приступить к терапии, потому что опять перепутала руки. Только взглянув на ректора и подивившись тому, что он левша, вспомнила первое правило, что мне втолковывали сестрички Ларсен. Правая рука для магии, левая для повседневных тел. Вчера я уже немного приноровилась есть левой рукой. Не так уж это и трудно, но крайне неудобно. Прозрачный бульон, в котором плавали небольшие кусочки мяса, порезанные овощи и какие-то невнятные комочки, манил своим запахом. «Еда не отравлена, Вивьен!» Чопорно проговорил Арис, легко и изящно направляя очередную ложку в рот. «Даже ел он красиво. Но что за напасть такая? Ни к чему не придраться!» «Стоп, Дашка!» — сказала сама себе. «Характер у него отвратительный. Вот и напоминай себе об этом постоянно!» Взяв ложку в правильную руку, зачерпнула суп и неловко поднесла карту. рту. Как же вкусно! Стучась с непривычки прибором по тарелке, очень быстро опустошила ее всю. И только после этого подняла взгляд на Выскочку. Что-то странное успела уловить в том, как он смотрел на меня. Но не успела понять. Выскочка мгновенно принял высокомерный вид и стал вредным ректором. Добавки. Ледяным тоном поинтересовался он. «И вроде надо было бы отказаться, но когда еще смогу так вкусно поесть?» «Буду только рада», — ответила и тут же добавила. «Ваш повар прекрасно готовит. Передайте, пожалуйста, мое восхищение его кулинарным талантам». «Считайте, что уже передал». Сказал он, ставя передо мной тарелку с еще одной порцией восхитительного супа. «Для себя я готовлю сам!» Я поперхнулась. «Отвратительный характер!» Пробормотала себе под нос. «Что?» Впервые в голосе выскочки послышалась растерянность. Я отложила ложку. Положила руки на колени и слегка сутулилась, устав держать спину прямо. Сложила под столом пальцы крестиком и уставилась на них, только бы не смотреть на ректора. Пусть-таки прослыву первой дурочкой на деревне, но ситуация и так патовая, так чего бы ее не усугубить. Господин выскочка, начала я свою речь, но тут же была прервана. Арис, спокойно поправил меня ректор. Что? Подняла голову и посмотрела на выскочку, не понимая, что он хотел этим сказать. Когда мы вдвоем, привыкай называть меня по имени. Меня зовут Арис, терпеливо пояснил ректор, внимательно глядя на меня. Да знаю я, как вас зовут, под его пристальным взглядом смутилась окончательно. Итак, что ты хотела мне сказать? Подбодрил меня выскочка еще больше вгоняя в краску и тоску. Арис выговорила с трудом, мельком взглянула на него. Ректор коротко кивнул, одобряя. Арис произнесла более уверенно, вновь уткнувшись взглядом в собственные пальцы. Ваим замечаниям я нисколько не хотела вас задеть или обидеть. Просто нельзя быть настолько идеальным. Вы красивый, с героическим прошлым, насколько можно судить по табелю престижных женихов. В этом месте Выскочка странно хрюкнул, но я решила не смотреть на него, а торопливо продолжить. Вы богаты из родовитой семьи, Еще и готовите вкусно настолько, что можно ум отъесть или растолстеть, что вероятнее всего. В вас невозможно не влюбиться. Наверное, каждая свободная девушка капает слюной и видит во сне, как вы выбираете именно ее. Поэтому, поэтому я постоянно напоминаю себе, что у вас отвратительный характер. Мне нужно... Я была настолько погружена в свою эмоциональную тираду, что совершенно не заметила, как он оказался рядом со мной. Еще одна ужасная его особенность — стремительное и бесшумное передвижение. Сильно встрогнула и вжалась в кресло, когда его пальцы коснулись моего подбородка. Он поднял мою голову, и наши взгляды встретились. Как же страшно смотреть в глаза хищнику, понимая, что именно тебя избрали на обед. «Для чего ты себе повторяешь про мой скверный характер?» Он сел на край стола и медленно наклонился ко мне. Я замерла, как косуля перед прыжком большой хищной кошки. Мысли заметались в голове, требуя вырваться и бежать, а ноги не слушались. Тело вросло в кресло. Его глаза с расширяющимися зрачками приближались ко мне, и губы, оказавшиеся опасно близко, выдохнули. «Зачем, Вивьен?» «Чтобы не влюбиться», – прошептала, боясь пошевелиться и малейшим движением спровоцировать его на прыжок. «Ты уже влюбилась», – Тихо проговорил он, хищно облизав край своего рта кончиком языка. «Нет», — сказала чуть слышно. «Да», — протянул он, склонившись еще ниже. Я закрыла глаза, не в силах смотреть на него, и почувствовала, что полностью в его власти. Паника еще больше сковала мое тело. Пульс бился в висках на батом. Сквозь этот шум услышала довольное хмыканье выскочки, и потом шершавый язык влажно лизнул мой нос, и все пропало. Выскочка резко отошел от меня, хлопнула за спиной дверь в ванную комнату. Я осталась одна сильно бьющимся сердцем, пустой головой и в полнейшей панике.